Альвио не помнил, как побежал, как сорвался с места, но обнаружил себя уже несущимся со всех ног в сторону полей, туда, где вниз падали люди с раскрывающимися за спиной кусками белой ткани. В голове гудело только одно, успело ли просфоры. Эта мысль будто бы плотным карнизом заслоняла даже проносящийся мимо мир, но вспышка взрыва разбившегося дракона, все-таки прорвала эту преграду, и драконолог отвлекся. Вот только теперь побежал еще быстрее, потому что на спине проступил жуткий предсмертный холодок. Он не понял, что произошло, но голова вдруг вновь сжалась в спазме боли, а глаза прыснули образами магических потоков нитей, наконец-то ослабевающих. Мир засочился сине-фиолетовым. Альвио упал, постепенно погружаясь в убаюкивающую темноту. Но перед тем, как потерять сознание, он будто бы услышал, точнее почувствовал всем телом, как глубоко под землей, в пещерах под горами, на своем невозможном языке перешептываются дремлющие драконы. Он не разобрал слов, перенял только ощущение, щекочущее и нежное, жасминовое, со сладостными, но такими под детскими грустными нотками. И ощущение это почти наверняка значило покой.